Кэролайн спровадили к нам с блестящими рекомендациями и кругленькой суммой в кармане после того, как она застала хозяйку в спальне в самом что ни на есть непотребном виде. Самое смешное, что рекомендации ей не понадобились. Слава Кэролайн неслась впереди нее, и Дебора взяла ее не столько мыть и убирать, сколько вынюхивать. Когда знаешь, где искать, найти совсем нетрудно. А Кэролейн та знала. Клочки бумаги со странными адресами, выуженные из камина прежде, чем они успели сгореть. Продавленные ручкой следы записок под вырванной страницей блокнота. Корешки билетов в пустых пакетах. Не мудрено, что под лестницей поползли слухи. Как только Кэролейн намекнула на возможность развода, все сразу же сообразили, что рискуют остаться без работы. И тут уж пошло-поехало. У нее хватило ума не расспрашивать меня, да и необходимости особой не было. Кэролайн без труда раскрыла тайну Ханны. Тут была и моя вина, и я потеряла бдительность. Слишком занята была другими мыслями, а то бы живо застукла на халку и предупредила бы Ханну. Однако в тот момент я оказалась плохой служанкой и проглядела опасность. Погрузилась в свои собственные мрачные мысли, из Ривертона пришли вести об Альфреде. Поэтому первый тревожный звонок прозвучал для нас в тот вечер, когда Ханна собиралась в оперу. Дебора пришла к ней в спальню. Я уже надела на Ханну шелковую комбинацию бледно-розового цвета и как раз укладывала ей локоны, когда в дверь постучали. Я почти готова, Тедди, крикнула Ханна и, глядя на меня в зеркало, выпучила глаза. Тедди был неимоверно пунктуален. Я прихватила шпилькой непослушный завиток. Дверь отворилась, в комнату вплыла Дебора, невероятно эффектная в красном платье с широкими, как крылья бабочки, рукавами. Облаком красного шелка она уселась на кровать Ханны и закинула ногу на ногу. Мы из Ханны переглянулись. Обычно Дебора в спальню не заходила. Не терпится увидеть тоску, спросила Ханна. — Дождаться не могу, — подтвердила Дебора. — Обожаю Пучини. Она выводила из сумочки пудреницу, открыла ее, сложила губы восьмеркой и стерла лишнюю помаду в углах рта. — Так грустно, когда влюбленных разлучает судьба. — В опере мало веселых сюжетов согласилась Ханна. — Да, — кивнула Дебора. — И в жизни тоже. Ханна ждала, сжав губы. Ты ведь понимаешь, разглаживая брови перед миниатюрным зеркалом, продолжала Дебора, что мне плевать, с кем ты спишь за спиной у моего лупаухового брата. Мы с Ханной снова переглянулись. Я с перепугу уронила на пол шпильку. Я беспокоюсь только за отцовский бизнес. Не понимаю, при чем тут бизнес, сказала Ханна. Голос ее звучал спокойно, но я чувствовала, как часто и неровно она дышит. — Не прикидывайся дурочкой, — посоветовала Дебора и защелкнула пудреницу. — Ты прекрасно знаешь, как много от тебя зависит. Люди доверяют нам, потому что мы слияние двух миров — современного мира, мира бизнеса и устойчивого, надежного мира твоей семьи. Прогрессы и традиции. Рука об руку. Прогрессивная традиция. Я всегда подозревала, что мы с Тедди настоящие агрессии. Аксиомарон. Примечание. Аксиомарон – сочетание противоположных по значению слов. Не стоит играть словами. В конце концов ты получаешь от этого брака не меньше, чем мы. После того, что твой отец сотворил с вашим наследством. Мой отец сделал все, что мог. Оханы загорелись щеки. Это теперь так называется, вскинул бровидый Бора. Пустить на ветер все свое состояние? Папа потерял бизнес из-за войны. Ему просто не повезло. Ну, разумеется, протянула Дебора. Война страшная штука. Так много невезучих людей, особенно твой отец. Уж так ему хотелось изменить все к лучшему. Он был мечтателем, а ты реалистка. Она хохотнула, встала и подошла к нам, и отпихнула меня от кресла. Опирлась руками на плечи Ханны и глядя на нее в зеркало, продолжила. Не для кого не секрет, что он не хотел отдавать тебя за Тедди. Ты знаешь, что однажды ночью он пришел к моему отцу. Да-да, сказал, что прекрасно понимает, чего тот добивается, и что ты никогда не согласишься.